Незадолго до открытия Вашингтонской конференции в гавань Сан-Франциско вошли пять океанских кораблей. Они мирно подняли голландский флаг и ошвартовались у набережной среди тысячи таких же торговых судов в широком и дымном заливе, залитом летним солнцем. Капитаны съехали на берег. Все было в порядке. На кораблях сушились матросские подштаники, мыли палубу, Некоторое изумление у таможенных чиновников вызвал груз на судах под голландским флагом, но им объяснили, что литые по пять килограммов бруски желтого металла — ничто иное, как золото, привезенное для продажи. Чиновники посмеялись над такой забавной шуткой. — В чем же продаете золото? Э — По себестоимости, — ответили помощники капитанов. На всех пяти кораблях происходил слово в слово один и тот же разговор. — А именно? — под два половиной доллара за килограмм. — Недорого цените ваше золото. Продаем дешево, товару много, — ответили помощники капитанов, посасывая трубки. Так чиновники и записали в журналах. Груз — бруски желтого металла под названием «Золото». Посмеялись и ушли. а смеяться совсем было нечему. Через два дня в Сан-Франциско в утренних газетах в отделе объявлений на бело-желтых афишах, расклеенных по рекламным столбам и просто на тротуарах мелом, появилось сообщение. Инженер Петр Гарин, считая войну за независимость Золотого острова оконченной и глубоко сожалея о жертвах, понесенных противником, С почтением предлагает жителям Соединенных Штатов в виде начала мирных торговых сношений пять кораблей, груженных червонным золотом. килограммовые бруски золота продаются по цене 2,5 доллара за килограмм. Желающие могут получить их в табачных, мускотельных, мелочных лавках, в газетных киосках, у чистильщиков сапог и так далее. Прошу убедиться в подлинности золота, имеющегося у меня в неограниченном количестве, с почтением Гарин. Разумеется, ни один человек не поверил этим дурацким рекламам. Большинство контрагентов припрятали золотые слитки. Все же город заговорил о Петре Гарине, пирате и легендарном негодяе, снова тревожащим спокойствии честных людей. Вечерние газеты потребовали линчевания Пьера гари В шестом часу вечера праздные толпы устремились в гавань и на летучих митингах выносили резолюцию потопить гаринские пароходы и повесить команды на фонарных столбах. Полисмены едва сдерживали толпы. В то же время портовые власти производили расследование. Все бумаги на пяти кораблях оказались в порядке. Сами суда не подлежали секвестру, так как владельцам их была известная голландская транспортная компания. Все же власти требовали запрещения торговли брусками, возбуждающими население. Но ни один из чиновников не устоял, когда в карманы брюк ему опустили по два бруска. На зуб, на цвет, на вес — это было самое настоящее золото, хоть тресни. Вопрос о торговле оставили открытым. Временно замяли. В 32 редакции ежедневных газет какие-то неразговорчивые моряки втащили по мешку с загадочными брусками. Сказали только «в подарок». Редакторы возмутились. В 32 редакциях стоял страшный крик. Вызвали ювелиров. Предлагались кровавые меры против наглости Пьера Гори. Но бруски неизвестно куда исчезли из редакции 32 газет. за ночь по городу были разбросаны золотые бруски прямо на тротуарах к девяти часам в парикмахерских и табачных лавках вывесили объявление здесь продается червонное золото под два половиной доллара за кило население дрогнуло хуже всего было то что никто не понимал для чего продают золото под два половиной доллара за килограмм но не купить значило остаться в дураках. В городе начались давка и безобразие. Многотысячная толпа стояла в гавани перед кораблями и кричала «Бруски! Бруски! Бруски!». Золото продавали прямо на сходнях. В этот день остановились трамваи и подземная дорога. В конторах и казенных учреждениях стоял хаос. Чиновники, вместо того, чтобы заниматься делами, бегали по табачным лавкам, прося продать брусочек. Склады и магазины не торговали, приказчики разбегались, воры и взломщики хозяйничали по городу. Прошел слух, будто золото привезено для продажи в ограниченном количестве и больше кораблей с брусками не будет. На третий день во всех концах Америки началась золотая лихорадка. Тихоокеанские линии железных дорог повезли на запад взволнованных, недоумевающих, сомневающихся, взбудораженных искателей счастья. Поезда брались с бою. Была величайшая растерянность в этой волне человеческой глупости. С опозданием, как всегда это бывает, из Вашингтона пришло правительственное распоряжение. Заградить полицейскими войсками доступ к судам, груженным так называемым золотом. Командиров и команды арестовать, суда опечатать. Приказ был исполнен. Разъяренные толпы людей, прибывшие за счастьем с других концов страны, побросавшие дела, службу, чтобы заполнить раскаленные солнцем набережные Сан-Франциско, где все съестное было уничтожено, как саранчой, одичавшие люди эти прорвали цепи полисменов, дрались, как бешеные, револьверами, ножами, зубами, побросали большое количество полисменов в залив, освободили команды гаринских пароходов и установили вооруженную очередь за золотом. Пришли еще три парохода с Золотого острова. Они стали выгружать связки брусков кранами прямо на набережную, валили их в штабеля. В этом был какой-то нестерпимый ужас. Люди дрожали, глядя из очередей на сокровища, сверкающие прямо на мостовой. В это время агенты Гарина окончили установку в больших городах уличных громкоговорителей. В субботний день, когда население городов, окончив службу и работу, наполнило улицы, раздался по всей Америке громкий, с варварским акцентом, но необычайно уверенный голос. «Американцы!» С вами говорит инженер Гарин, тот, кто объявлен вне закона, кем пугают детей. Американцы, я совершил много преступлений, но все они вели меня к одной цели — счастью человечества. Я присвоил клочок земли, ничтожный островок, чтобы на нем довести до конца грандиозное и небывалое предприятие. Я решил проникнуть в недра земли к девственным залежем золота. На глубине восьми километров шахта вошла в мощный слой кипящего золота. «Американцы! Каждый торгует тем, что у него есть. Я предлагаю вам свой товар. Золото. Я наживаю на нем 10 центов на доллар при цене два с половиной доллара за килограмм. Это скромно. Но почему мне запрещают продавать мой товар? Где ваша свобода торговли?» «Ваше правительство попирает священные основы свободы и прогресса. Я готов возместить военные издержки. Я возвращаю государству, компаниям и частным людям все деньги, которые Аризона реквизировала на судах и в банках в порядке обычаев военного времени. Я прошу только одного. Дайте мне свободу торговать золотом. Ваше правительство запрещает мне это, накладывает арест на мои корабли». Я отдаюсь под защиту всего населения Соединенных Штатов. Громкоговорители были уничтожены полисменами в ту же ночь. Правительство обратилось к благоразумию населения. Пусть верно то, о чем сообщил пресловутый бандит выходец из Советской России, инженер Гарин, но тем скорее нужно засыпать шахту на Золотом острове, уничтожить самую возможность иметь неисчерпаемые запасы золота. Что будет с эквивалентом труда, счастья, жизни, если золото начнут копать, как глину? Человечество неминуемо вернется к первобытным временам, к меновой торговле, к дикости и хаосу. Погибнет вся экономическая система, умрут промышленности торговля. Людям незачем будет напрягать высшие силы своего духа. Умрут большие города, зарастут травой железнодорожные пути, погаснет свет в кинематографах и лунопарках. Человек снова кремневым копьем будет добывать себе пропитание. Инженер Гарин — величайший провокатор, слуга дьявола. Его задача — девальвировать доллар, но этого он не добьется. Правительство нарисовало жалкую картину уничтожения золотого паритета. Но благоразумных нашлось мало. Безумие охватило всю страну. По примеру Сан-Франциско, в городах останавливалась жизнь. Поезда и миллионы автомобилей мчались на запад. Чем ближе к Тихому океану, тем дороже становились продукты питания. Их не на чем было подвозить. голодные искатели счастья разбивались в ясные лавки фунт ветчины поднялся до ста долларов в сан франциско люди умирали на улицах от голода жажды палящего зноя сходили с ума на узловых станциях на путях валялись трупы убитых при штурме поездов по дорогам проселкам через горы леса равнины брли обратно на восток кучки счастливцев таща на спинах мешки с золотыми брусками. Отставших убивали местные жители и шайки бандитов. Начиналась охота за золотоношами, на них нападали даже с аэропланов. Правительство пошло, наконец, на крайние меры. Палата ватировала закон о всеобщей мобилизации возрастов от 17 до 45 лет. Уклоняющиеся подлежали военно-полевому суду. в нью йорке в кварталах бедноты расстреляли несколько сот человек на вокзалах появились вооруженные солдаты. кое кого хватали с площадок вагонов стреляли в воздух и в людей но поезда отходили переполненными железные дороги принадлежавшие частным компаниям находили более выгодным не обращать внимания на распоряжение правительства в сан франциско прибыли еще пароходов гарина и на открытом рейде в виду всего залива стала на якорь красавица аризона гроза морей под защитой ее двух гиперболоидов корабли разгружали золото вот при каких условиях наступил день открытия вашингтонской конференции месяц тому назад америка владела половиной всего золота на земном шаре теперь Что ни говори, Золотой фонд Америки расценивался дешевле ровно в 250 раз. С трудом, с чудовищными потерями, пролив много крови, это еще можно было как-нибудь пережить. Но вдруг сумасшедшему негодяю Гарину вздумается продавать золото по доллару за килограмм или по десяти центов. Старые сенаторы и члены палаты ходили с белыми от ужаса глазами по кулуарам. Промышленные и финансовые короли разводили руками. Это мировая катастрофа. Хуже, чем столкновение с кометой. «Кто такой инженер Гарин?» — спрашивали. «Что ему в сущности нужно? Разорить страну?» «Глупо. Непонятно. Чего он добивается? Хочет быть диктатором? Пожалуйста, если ты самый богатый человек на свете. В конце концов, нам и самим этот демократический строй надоел хуже маргарина». в стране безобразие разбой беспорядок чепуха право уж лучше пусть правит страной диктатор вождь с волчьей хваткой когда стало известно что на заседании будет сам Гарин, публике в конференц зале набралось столько что висели на колоннах на окнах появился президиум сели молчали ждали наконец председатель открыл рот И все, кто был в зале, повернулись к высокой, белой с золотом двери. Она раскрылась. Вошел небольшого роста человек, необычайно бледный, с острой темной бородкой, с темными глазами, обведенными тенью. Он был в сером обыкновенном пиджаке, красный галстук бабочкой, башмаки коричневые, на толстой подошве, в левой руке новые перчатки. Он остановился, глубоко втянул воздух сквозь ноздри. Коротко кивнул головой, и уже бойко взошел по ступенькам трибуны. Вытянулся. Бородка его стала торчком. Отодвинул к краю графин с водой. Во всей зале было слышно, как булькнула вода. Так было тихо. Высоким голосом, с варварским произношением, он сказал... «Джентльмены, я Гарин. Я принес миру золото!» Весь зал обрушился аплодисментами. Все, как один человек, поднялись и одной глоткой крикнули «Да здравствует, мистер Гарин! Да здравствует, диктатор!» За окнами миллионная толпа... Ревела, топая в такт подошвами. — Бруски! Бруски! Бруски!